А сама-то плачет, горько плачет. Козлёночек бегал-бегал И забежал раз в сад к одному царю. Люди увидали и тотчас докладывают царю. У нас, ваше царское величество, В саду козлёночек, И держит его на поясе девица. Да такая из себя красавица, Царь приказал спросить, кто она такая. Вот люди и спрашивают ее, откуда она и чего роду племени. Так и так, говорит Аленушка. Был царь и царица, да, померли. Остались мы дети. Я, царевна. Да вот, братец мой, царевич. Он не утерпел, напился водиться и стал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 Во дворец Царь приехал И обрадовался, что царица Опять стала здорова Собрали на стол И сели обедать А где же козленочек? Спрашивает царь Не надо его, говорит колдунья Я не велел опускать От него так и несет козлятиной. На другой день Только царь уехал на охоту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 Козленочек заплакал и воротился назад. Посеред дня опять просится он у царя. Царь, пусти меня на меры сходить, водиться и спить, кишочки всполоскать. Царь пустил его. Вот козленочек прибежал к морю и жалобно закричал. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Огни горят горючие, Котлы кипят кипучие, Ножи точат булатные, Хотят меня зарезать и. Она ему отвечает, Иванушка, братец, Тяжелый камень ко дну тянет, люта змея сердце высосала. Козленочек заплакал И воротился домой. Царь думает, Что бы это значило? Козленочек все бегает на море. Вот попросился козленочек в третий раз. Царь, пусти меня на море сходить, водицы испить, кишочки сполоскать. Царь отпустил его, а сам пошел за ним следом. Приходит к морю и слышит. Козленочек вызывает сестрицу. Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок.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 Царь ухватил ее, сорвал с шеи камень и вытащил Алёнушку на берег. Да и спрашивает, как это сталося. Она ему все рассказала. Царь обрадовался. Козленочек тоже так и прыгает. В саду все зазеленело и зацвело. А колдунью царь приказал казнить. Разложили во дворе костер дров, И сожгли ее После того Царь с царицей и с козленочком Стали жить да поживать до да добра наживать И по-прежнему Вместе и пили И ели